Виталий кинул короткий взгляд на корикуна и сразу узнал в нем молодчика, которого накануне лишил нунчаков в скоротечной ночной схватке одной из подворотен Великореченска. — Что-то бесовское в глазе сем чувствую, — смиренно сказал он. — Батюшка, попроси его крест святой поцеловать коль он добрый христианин, ни за что не откажется. Подстрекатели сразу стали ниже травы, тише воды, и попытались незаметно слинять, но не тут-то было. Разгоряченной ими же толпе хотелось хоть на ком-то отвести душу, и потеха началась. В воздухе замелькали кулаки. Ща я ему ухо, э, да я тем в харю не хош. Не обращая больше внимания на развлекающуюся толпу, Виталий поднялся на ноги, Подхватил священника под локоток И потащил его к калитке. — Благословите, батюшка, Как, кстати, вас звать величать прикажете? — Викария, — пробормотал, ошеломленный напором царского сплетника священник. Архиепископ Берендеевский отец Сергий. О, владыка, очень приятно. Царский сплетник Виталий Алексеевич Байко. Прошу вас благословить меня на дело великое. Какое дело? Святое. Прочувственно ответил Виталий, заводя архиепископа во двор. Сами сейчас все увидите, владыко, извольте вот сюда. В этом скромном сарае начинаю я великое деяние во славу Господа. Жучка, фу, свои то свои. Добрый день, уже видя маленькой собачки, высунул нос из конуры и подыграю по стояльцу, пару раз сердито тявкнул а говорили ведьма здесь живет пробормотал отец Сергей. да вы что сплеснул руками юноша в притворном ужасе стыитесь да разве царь батюшка определил бы государственного человека можно сказать свою правую руку к ведьме на постой но не знаю не знаю опять же люди говорят что здесь кот огромадных размеров замечен был, а также волки посредь бела дня по подворью разгуливают. «Врут!» — И того перекрестился журналист. «Лично мною за все время пребывания на подворье Янки-Вдовицы была замечена только вон та дворняжка». Ткнул он пальцем в сторону конуры. А Боротень при этих словах тихо зарычал. «Вот пусть только он уйдет!» — прочел в его глазах Виталий. «Урою!» «Да старый облезлый кот!» — злорадно продолжил царский сплетник, задрав голову на козырек крыши, где по-прежнему сидел Васька, глядя на постояльца уже далеко не восторженными глазами. Чувствуя, что еще немного, и они, наплевав на конспирацию, сорвутся, царский сплетник поспешил от греха подальше затащить викария в сарай. — А людям-то с глаз чего -то только не привидится! — скорбно взыхал авантюрист. — А уж ежели, не приведи господи, за дело бабы возьмутся, то все, пиши, пропало. Женщина ведь Она есть что? Сосуд греха? Верно, сын мой, так и в священном писании сказано. Степенно кивнул викарий, окидывая взглядом захламленный сарай. Вот об этом-то речь у нас с вами и пойдет. О женщинах оживился отец Сергей. Исповедоваться хочешь в грехах своих? Давай, рассказывай. Я это дело люблю. — Да при чем тут бабы, владыка? Denk, досадливо отмахнулся Виталик. — Я о священном писании речь веду. а, -а, -а, -а, -а Слегка разочарованно протянул викарий. — Ну, давай, отрок, поговорим о священном писании. — Я не поговорить, а показать хочу. Подвел гостя к столу царский сплетник. Не может быть. Ах, Сергей. Ну, вот а уж то слово божие. Оно самое, — гордо ответил юноша. А написано-то как? Строчка к строчке, как к буковке. Папая, вторая попытка удалась. Этот оттиск новатого не получился на славу. Какая красота! Продолжал восторгаться викарий. Сам писал? Ну, можно сказать, сам. Покосился Виталий на лежащей на подоконнике калише Ваньки Левши. Дар у тебя, отрок, дар. Не хочешь пойти к нам в писцы? В церкви такие умельцы надобны. В монахи по сам примешь. Да я рад бы. Благостно вскинул царский сплетник очи к небу, а, если точнее, к потолку. Да служба государева не позволяет. Дело мне великое царь-батюшка доверил, должностью немало я дарил, довольствием денежным и казенным содержанием, а потому перечить помазаннику Божьему считаю себя не вправе. Однако церкви в деле этом помогу. Скажите, владыка сколько требуется самому лучшему писцу, чтобы слово Божие со всем старанием от первой до последней строчки переписать. Год, отрок, самый малый год. А я за день смогу. За день? За день. В переплете кожаном, стеснением золотым. Да это же мы все церкви! Какие церкви! Каждое подворье на Руси словом Божьим обеспечим. Опять же, сколько стоит такую книжицу священную создать? В двадцать золотых каждая обходится. А вот я, как дело, налажу. За гривну обязуюсь их святой церкви поставлять. Эта информация сразила викария на повал. «Благословляю тебя, сейн мой!» — перекрестил он царского сплетника, глядя на него шальными глазами. «На дело святое благословляю, во имя церкви нашей православной!» Архиепископ, пошатываясь, покинул сарай и, под эйфорией открывшихся перспектив, начал крестить без разбора все, что попадалось под руку. Жучок, уворачиваясь от этого нежданного дара, рванул вглубь с сада, волоча за собой на цепи свою будку. Дваська с диким воплем нырнул в печную трубу, а распахнутое окошко Янки вдовицы захлопнулось так энергично, что из него чуть не вылетели стекла. Виталий подхватил увлекшегося владыку под локоток и деликатно направил его к калитке который тот немедленно перекрестил до кучи. — А за две гривны поставлять сможешь? трепетно выдохнул ликарий. — Ну, запросто! — заговорщически мигнул ему аферист. — Но только сами понимаете, афишировать это не надо. И не подумайте, что все пойдет отлично в мой карман, — забеспокоился ликарий. В чем речь, владыка, и в мыслях такого не держу? В церкви порой тоже требуются неучтенные финансы для дел богоугодных, о которых всем знать ненадобно, вздохнул отец Сергий. Понимаю, но вы учтите, владыка, доходы пойдут не сразу. На первом этапе это дело сулит одни расходы. Много денежек потребуется для закупки материалов, Найма рабочей силы, создание приличной мастерской и сопутствующей техники. Окупится все это быстро, через месяц-другой с момента начала массового производства. Знаете что, я вам лучше бизнес-план накидаю, и вы сами все увидите. — Бизнес-план? — потряс головой, окончательно заморочен отец Сергий. — Это еще что такое? Полная финансовая раскладка на раскрутку и становление нового предприятия. Все до полушки там будет учтено. Замечательно, просто замечательно. Так, сын мой, сейчас я доложу о твоем предложении своему церковному начальству. Уверен, что она лично захочет переговорить с тобой на эту тему. А кто ваш начальник, Владыка? «Неужто, митрополит?» «Бери выше, мой! Сам патриарх вся Руси Алексий Третий! Не позволишь ли, отрок взять образец того письма дивного? Его святейшество непременно захочет освидетельствовать лично!» «Да без проблем!» Виталий метнулся обратно в сарай, скатал ватман трубочкой, Затолкал его в тубус и вернулся к викарию. Благодарствую, сын мой.